Но сомнений своих Салтык не являл. Наоборот, говорил о Емельдаше, только хорошее, вроде поручался за него. Князь Федор Курбский даже съязвил как-то. «Хвалишь ты Емельку, словно родича!» На что Салтык ответил, не задумываясь, «Все мы в государевом деле родичи!» Ответил так и пожалел потом. Обиделся князь, понял, так будто Салтык его с Вагуличем уравнивает. Обежать князи не стоило, только-только налаживалось между ними хрупкое взаимопонимание. К слову сказать, недолго князь Фёдор хранил обиду, опять помягчел к Салтыку, и у Салтыка сердце отлегло, спокойно стал. Плывут, плывут вдоль бортов берега. В его воды очи пошемятков Алферии залом, Фома Кромин. Вместе с солдаком в тенёчке сидят, благодуствуют. Без князя Курбского вольней дышалось, свободней говорилось. Переменчивый нрав у князя: чуть что не пойму, вскинется, оборвёт высокомерно, а потом сам же обедится. Но в нынешнем отсутствии князя Фёдора обиды не было. Просто надоела ему болтаться по палубе, смотреть на безлюдные берега. Уединился он в своей каморке, и велел не тревожить, пока не добегут до первого вагульского селения. В его оде княжеское дело воевать, и посольство править, а судовую рать пусть кормщики ведут. Но Тимошка, лошак, глаза и уши князя, постоянно возле воевод торчит, прислушается. Да бог с ним пусть слушает. Между собой воевода говорили мало, больше вагулечек и инчу расспрашивали о местных обычаях. Но вряд ли интересно князю, как в огуличе ловят рыбу запорами, плетёными из прутьев за прудом берёк малой реки с руковом, ловушкой для рыбы. Как плетут из крапивного волокна колыданные сиры. Колыдан мешкообразная плетёная из крапивы сеть, напоминающая примитивный трал. Сир разновидность бредня, тоже сплетённого из, из крапивы. Потом окрашивают их в коричневый цвет настоям коры черёмухи, чтобы рыба не видела ячеек сети. Как вытапливают в больших котлах рыбий жир и смешивают его с толчёной сухой рыбой, приготавливают варку, незаменимую пищу для охотников, которая сохраняется без порчи до следующей весны. И мясо умеют в огольчи долго сохранять, и боровую дичь провялив на солнце или прокоптив над огнём. Ягоды, сушат, черёмуху, чёрную смородину, бруснику, шиповник, чернику приправляют ими пищу. Постоянно от старца до мальца жуют лиственничную смолу, которая будто бы предотвраняет от чёрной болезни цинги. Селтих слушал, запоминал. Впереди многие месяцы пути по сибирским землям, а может и зимовать придётся. Как обойтись тогда без вагульской пищи? Это его, воеводы дело позаботиться о питании войск. Но эта забота несию минутная, завтрашняя. А пока думал воевода, как там дела у Фёдора Бреха и Мельки и Мельдаша, сумели они поладить со старейшинами юртов? Если будет мир с вагульчими, будет и пища, и скорое возвращение домой. Сколько ни думай, о сомнении могла разрешить только встреча с вагуличами. Быстрей бы добежать до первого селения. Ещё один поворот реки и на неширокой поляне возле самой воды стоят острельерхи и берестяные шалаши, похожие на русские шлемы, дымятся да кострые. Салтык перегнулся через борт, напряженно вглядываясь. «Нет, не бегут в оголище к лесу. Спасаться от судовой рати на берегу стоят. Женщины в длинных рубахах из крапивного полотна, выштого крестом, синей и красной шерстью, со множеством медных и серебряных колец». Детишки в штанах из рыбьей кожи, которые поднимались до самых подмышек и держались на лямках, перекинутых через плечо, мужчины в халатах из грубого сукна, в узких штанах, в мягких сапогах, сшитых из разноцветных камусов, на поясах ножи висят, другого оружия не видно. Камус — полоса шкуры с ноги оленей или лося. стелпились вогулечьо воды и руками приветственно машут